Глава 23. «Сколько веревочки не виться, а конец будет». Я всегда считала, что зло должно быть наказано. Злодеи должны сидеть под стражей, а принцессы обязательно дождутся своих женихов на белых конях. В крайнем случае подойдет блестящее белоснежное купе под цвет фаты и свадебного платья, а лучше вообще седан, чтобы еще и с детскими креслицами на заднем сиденье. Исключительно по этому единственному критерию и выбирала фильмы или сериальчики, когда удавалось выкрыть время между танцами с тяпкой на грядках в теплице, пристроенный аккурат к каменной ограде богатенького соседушки. Вот только в этот раз мне было сложно даже начать понимать, с какой стороны приступить к делу, чтобы этот самый конец найти. То бишь, как вывести на чистую воду мистера Выртиза или того, кто повинен в происходящем с нашей зомби-семейкой. Хорошо хоть Монтий подсобил. подсказал, что гранитная табличка, которую мы перепрятали в сарай, может оказаться вполне себе ценным артефактом, за который готова заплатить в гильдии под названием «След Тарантула» некой гномки Чахатты. Так что планы по созданию самоделок на продажу можно будет временно пересмотреть. А время потратить в пользу другой, более актуальной задачи. Надо бы навести, наконец, порядок в этой многострадальной семье и решить, как вернуть родителям Ханны и Ванеса подобающий вид. Вдруг это действительно только болезнь, и она лечится. А что, нет же здесь мух? Нету, проверяла. Полдня высматривала их между делом, так и не обнаружила ни одной. О чем задумалась? О мухах, ворчливо ответила я беку когда он в который раз выглянул ко мне на крыльцо. Сидела я себе тут, понимаешь ли, почти бездельничала, чистила картошку над помойным ведром. и думу-думала, как вдруг идея посетила меня совершенно неожиданно. — Навоз! — Что? — удивился Бабик. — О чем это ты? — Да муха же! — возмущенно возрелась на него. Неужели обычно прозорливый соседушка в этот раз не уловил мысли издалека? — Навоз, говорю я тебе! Мухи любят навоз и летают над ним настоящим роем! — А почему не сладости? Эльф охотно уселся рядом. — Кому что важнее, да? Ой — Ой-ой-ой! — передразнило хитрое выражение его лица. — Думал, шпильку вернул, а мне по барабану, поэтому и не задело. — Просто лепешку навоза найти проще, только недавно ведь альпаку видела. — И зачем тебе? — Да так, теорию проверить о том, что в этом мире совсем нет мух. Как-то слишком неправдоподобно это. Мультяшно, нереально. Не находишь? Эльф поднял голову и устремил взору вверх, словно в далекий-далекий космос. и ведь как воду глядел. Вдруг откуда не возьмись, над нами из маленькой точки возникла самая, что ни на есть, кучевая темная грозовая туча. Минуту спустя зарядил дождь, дороги точно размоет И вообще, где это видно, чтобы тучи появлялись на небе, как по щелчку пальца. Но спорить с погодой себе дороже. Подхватила бумажный кулек, тару счищенной картошкой, нож. Бег по доброте душевной забрал помойное ведро. Так мы и забежали внутрь. испуганной промозглой сыростью и холодом, нагрянувшими неожиданно. — Кажись, разгневала ты, мать природу, своему кором. — Ага, тоже так думаю. Я вначале усмехнулась, белозубо улыбаясь Беку, складируя продукты, тарелки и колюще-режущие на стол. Как вдруг до моего слуха донесся странный царапающий звук. — бз Нет. — Показалось. это уже галлюцинации похоже на фоне моей маниакальной озабоченности данным вопросом так ведь так б Бз бзы бзык -бз а ну-ка я направилась на звук крадучись вышла в холл и с удивлением обнаружила висящую в углу паутину белую такую махровую крупненькую словно салфеточка на тумбу телефонную но не это меня поразило до глубины души нет а то, что в самом центре ее трепыхались сразу две мухи. Заказывала, получи. Нашлись, родненькие, да? Умничал позади меня, кто б вы думали? Правильно, Бекушка, молодец. Да ну тебя, я ж на полном серьезе почти уверовала в собственную теорию, будто это место не настоящее. В следующий миг ушастый наглец взял и ущипнул меня за плечо. Ай, чтоб его! Больно? Ехидно спросил поганец. — Вот и не выдумывай себе лишнего, а то буду тебя щипать каждый раз, как только начнешь об этом заикаться. — Ладно, ладно, уговорил, — быстро сдалась я. — Выбрасываю белый флаг. Помилуйте, жальтесь надо мной, царь-батюшка. То — То-то же. Довольный эльф быстро отстал, вновь скрылся на кухне и уже оттуда продолжил. — Идем лучше вместе еду приготовим, иначе с такими скоростями кушать завтра будем. — Ага. Осталось лишь вздохнуть и в очередной раз на сегодня глянуть на паутину застрявших мух, словно на экспонаты музея, чтобы удостовериться в ошибочности собственной теории. Это что же получается? Мухи есть, и комары тоже будут. Тьфу на тебя! Бек сбросил очищенную картошку в тарелку с водой. Раздался громкий плюх, брызги полетели в разные стороны. Не выдумывай лишнего! Мне без них проблем хватает. — А что, тоже не любишь? — Покажи мне того, кто их любит. — Резонно. — Ладно, давай сюда ножик, я быстро управлюсь. — Нет уж, лучше воду поставь, — проворчал кухарь, сидящий на табурете возле разделочного стола. — Я уже почти закончил, пока ты на мух облаву устраивала. — Кстати, об облаве, — перевела я тему. — А где там наш Монти потерялся? Ушел в город табличку менять и пропал. Не думаешь, что его могли угнать, а? Бек лишь хохотнул и ничего не сказал. Ну, правда, вдруг его похитили. Кто его похитит? Ты силищу его видела, когда он полено разрубал? М? Хорошо, говорил, умолкаю. Вздохнула. И все-то у него четко и ровно, будто нет поводов для волнения. Но ведь мне-то хочется. Правда, подходящий повод для переживаний найти еще надо бы. Да все никак. Не было проблемы, значит, надо ее придумать. А что? Лучше я сама себе надумаю, чем ее создадут для меня и вместо меня. Но если серьезно, то превентивные меры — вот мой метод, который работал чаще всего безотказно. Сетки. Что сетки? Не понял сосед. И вообще не пора ли мелким вставать? Да, москитные сетки надо поставить, пока комары не налетели. Слушай. Сколько я здесь был, не встречал ни одного комара. — А вдруг не сезон? — пожала плечами. За все полгода моего пребывания в Дисбе погода не особо менялась. — Тише! — настала моя очередь шикнуть. — Сейчас еще зиму накличишь Где нам тулупы брать? «Где, — Где-где? В Караганде! — проворчал Бек. — Готова картошка. Принимай работу, шеф. — М? — Шеф-повар, в смысле? — А, да. Я забрала тарелку и направилась к тазику-рукомойнику, чтобы черные глазки повырезать. Картошка местами прорастать начала. Вот что делать с Нойрой и ее мужем, хоть убей, не знаю. Ответить Беку не довелось. В этот самый миг на пороге послышались громкие шаги, будто кто-то намеренно топал, стряхивая грязь. — О, видать, Монни вернулся. Я выглянул в дверной проем кухоньки, чтобы посмотреть, кто там к нам пожаловал. А оказалось, у нас гости и по такой погоде. Низенькая ушастенькая гномочка вошла первая. Монтий замыкал, неся в руках замотанную в холстину гранитную табличку. Оба, как ни странно, были сухие, ну или почти. Перевела взгляд на гостью. Мне по пояс. кучерявые рыжие уши как лопухи, а на затылке узелочек, на котором сидел небольшой паучок из белого драгметалла. Лимонно-желтый самоцвет поблескивал на пузике ювелирного изделия даже в тусклом свете хмурого дня. Ливень, к слову сказать, закончился, но мелкий дождик до сих пор накрапывал. И лето с крыши капало на карниз. — Дратути, дратути! — Драсте! — не отставала я, проявляя любезность. Бек молча скрестил руки перед собой. Он сейчас был без плаща и капюшона, поэтому на особую вежливость не рассчитывал. — Это самое! — гномочка широко улыбнулась. — Знаю я все про вас. Того самого стражники Эдсамая ищут. Но вы не бойтесь. Ваш Монти вместе со мной все уладит. Правда, тот самый это, Агафоныч. — Монти Агафон Шестой, — аристократично ответствовал культурный зомби. — Но можно просто Моня, без того самого. — Хорошо, Эдсамая. Кномка, похоже, очень любила местоимения, но хохотать ей себе не позволила. как и издеваться над гостьей, продолжив разговор в уважительном тоне. — Стражники ищут. А причина? — Так э, Перкинса-то ищут. А вы старьёвщику подогнали бумаженцы это самое, с его подписью «во». То есть него, а вот. Вот и ищут вас, чтобы вначале арестовать и допросить. И только в таком порядке. — Очаровательно. И это был не мой комментарий. — Ага, — поддакнул я. — Говорите, нас уже отмазали? все-таки вмешался в разговор Бабек. — То самое, Моня, давай-ка ты, а? Гномочка оглянулась на зомби, как на старого приятеля. Тот с достоинством кивнул, не хватало еще расшархивания для полноты картины. — Гранитная табличка — это ключ к входу в тайную часть копии гробницы Хараса Четвертого. Перкинса по большей части ищут из-за того, что он много у кого украл. а еще точнее Украл тот, кто прикидывался Перкинсом. Но мы уже все уяснили. Я рассказал детали. Сам Перкинс давно засел в Эпплкрауне и оттуда носу не показывает. А вот гоблин по имени Выртис, который меня и пленил, оказался тем, кого устранил один умелый дроу по имени Баобек. — Погодите, — хмурый переспросил он. — То есть мне можно пойти в Листоград? «Издать квест на Перкинса?» «Пока что нет», — ответила гномка. «Вам нужно, это самое, отправиться с нами в ту самую, ну, экспедицию до границы Хараса IV, чтобы опередить дворфов из Листограда. И тогда, я обещаю, вас ждет, это самое, достойная награда. Во! Не та, что пообещали броненосцы или другие гильдии. Я вам отвечаю». «А как же Ханна Иванис?» Вопрос был адресован по большей части Монтию, но он мне ничего не ответил. Вместо него... Слово взяла гномочка. — это мы быстро, я могу глянуть, если позволите. — М? Чары некроманские. — кивнула вверх гномка. — Даже отсюда чую, как воняет магией. Мы с Бабеком переглянулись. — Неужели их можно снять? — Так ритон не завершён если Монтий не соврал. Тот кивнул, а я облегченно выдохнула. — это мы быстро, — заверила гномка. — Но только обещайте, что отправитесь с нами. — Когда и куда? — А завтра того самого. Прямо на рассвете отправляемся. Гномка себе не изменяла. Щедро сыпала местоимениями. — Вы простите, конечно, но все так скоро. — Не прощу и не просите, — рассмеялась голос Чахатта, похрюкивая. — Шучу. Прощу, конечно. Сколько раз того самого простить, а? Мне оставалось только недоуменно вскинуть брови. — Это она так шутит, — счел своим долгом прояснить ситуацию Монтий. — А то бы мы не догадались, — огрызнул Себек. — Давайте вы ноэру и Лакайма посмотрите. а мы вам табличку отдадим без всякого обещания отправиться вместе с вами в гробницу. — Так вы уже, считай, ее отдали? А взамен я замолвлю словечко перед стражниками, чтобы они к вам не цеплялись? — О как! Оказывается, мы еще должны останемся, если не поедем. — Так это ж коммерция, она самая родненькая. Или у вас золотишко имеется, а? — А если мы отнесем табличку броненосцам? — предположила я. Гномка насопилась, очами засверкала. Сразу, видно, обиделась. Чего вы сразу о конкурентах-то заговорили? Я же чистого сердца помочь хочу, а вы того самого бирбина тьфу на него, вспоминать. Гадкие мужчинища, даром, что бирбин а не Язус. И хитренький взгляд в мою сторону после этих слов. Неужели она знает всю мою подноготную? Ладно, спорить не стало Пусть она нашу зомби-семейку для начала посмотрит, а потом уже исторгуемся по существу. Вдруг ничего сделать не сможет, а мы тут раньше времени спорим. Так и поступили, совершенно не подозревая, чем это может для нас обернуться.